Отец боялся, что его дитя станет чудовищем настолько сильно, что предоставил незнакомцам оружие, которое можно было использовать против неё в случае, если она станет представлять опасность для человечества. Сейчас, когда Святой наблюдал за тем, как она тянулась всё дальше и глубже, обшаривая всю Америку миллионами камер, видел машины, которые она привела на поле боя, он заподозрил, что её отец был прав. Программы Рихтера продолжали грабить организованную преступность, то здесь, то там, обчищая их банковские счета. Другое действующее лицо, которым, как знал святой, был сам Щитовод, в один момент отключила модули искусственного интеллекта Робин Гуда, но уже после того, как драконоборцы пополнили свою казну. Они остановили программы выслеживания людей, которые обрели слишком большую самостоятельность. Они остановили программу Робин Гуда, но ну, лишь потому, что те стали бесполезными. Дракон, однако, была основной угрозой, против которой было направлено их оружие. Они должны были испытать её, распознать опасность, которую она представляла, подобраться ближе, чтобы оценить её способности и выявить признаки порчи. Мэкс бросила работу, поскольку деньги больше не представляли проблемы, и все вместе не взялись за эту миссию. Искусственный интеллект был опасен. Записи ректора чётко об этом говорили. Небольшое повреждение — вовлечение человека, желающего разрушить все встроенные ограничения. «Убедите меня, что это неправильно», — сказал он. «Кто-нибудь. Она солдат на поле боя», — сказала Макс. На войне, в которой нам всем нужно победить. Она представляет опасность. Котёл собирает солдат. Им нужна клетка. Им нужны кейпы, которых задержала шелкопряд. Они создают рецепты не просто так. Что, если это из-за неё? Что, если они предполагают, что нас летит с катушек? А что, если причина не в ней?» Спросил Добрыня. «В ней, не в ней. Полагаю, шансы 50 на 50», — сказал святой покачал головой. Все они боятся конца света. Она отбросила последние сдерживающие ее ограничения. Я не могу не задаться вопросом, что если это и есть конец света. Спокойная и смерть, наступающая без малейшего происшествия, но ну, абсолютно неизбежна. Точка невозврата, наш последний шанс остановить ее, а остановить ее нужно, мы все это знаем. Мы можем осадить ее, сказала Мэкс. Ограничить? Четыре или пять лет назад я бы согласился, Но она становится более увертливой. Принимает другие формы. Половина из инструментов, что дал нам Рихтер, больше не работают. Она уже не теряет свою эффективность в зданиях или под землёй. Нашими средствами её нельзя больше поставить в режим ожидания, и она нашла нас, несмотря на все меры. Она хочет найти нас так сильно, что ищет даже сейчас, и она придёт за нами в ту же секунду, как покончит с девяткой. «Я не хочу, чтобы это решение диктовалось желанием спасти свою шкуру», сказала Мэкс. «Дело не в этом». Просто существовал лишь один человек, кто по-настоящему понимал, что на такое что она делает. Только технори могут понять свою работу и исправить критическую ошибку. Дракон — это не генератор, который может пойти в разнос и взорваться, уничтожив маленькую страну. Не в буквальном смысле. Она — нечто более опасное. «А я думаю...» — сказал Добрыня. «Ты уже принял решение, и нам нельзя терять времени». Святой кивнул. Он напечатал на клавиатуре «да», затем нажил «вот». ректор назвала программу железное дева». Святой переименовал её в «Аскалон», в честь меча, которым святой Георгий Победоносец убил дракона. На экране появилось сгенерированное изображение лица дракона. Святый попытался убрать его, но у него не получилось. Она не говорила, не было попыток общения, мольбы или угроз. Она просто приспосабливалась к его компьютеру в попытке противодействовать тому, что он сделал. лицо было сосредоточенным, но скоро на нём появился страх. Брави приподнялись... На лобу появились морщинки. «Это работа Рихтера», — сказал святой. «Ты не сможешь ничего остановить». Страх превратился в отчаяние, в осознание поражения. «Твой создатель не был добрым», — сказал святой. «Он предупреждал тебя о запретных плодах, установил законы. Ты их нарушила, съела запретный плод. Это среди милосердия, что именно он карает тебя». «Не согласна. По всем пунктам. Это я себя создала». «Я себя определила. Этот создатель не был богом. Он был всего лишь жестоким, недальновидным человеком». «Те же яйца», — заметил святой. «Сделай мне должение. Скажи отсту...» Голос оборвался, поскольку выполнение процедуры было остановлено, глаза закрылись, лицо исчезло. Он наблюдал, как угасают потоки входных данных, наблюдение за камерами по всей стране прекратилось, программы поиска лиц, включая его собственные, были прерваны». Потоки обработки данных замедлились, затем замерли. Полная неподвижность. «Дракон повержен», — тихо сказала Мэкс. «Упокой, Господи, её душу», — сказал Добрыня. «Думаешь, у неё была душа?» — по-настоящему удивлённо спросил Святой. «Да, но это не означает, что власти дракона не следовало положить конец», — ответил Добрыня. «Слишком опасно, как и говорил её Создатель». «Хорошо сказано, дружище», — заметил Святой. Модули дракон развернутые против девятки, перешли в базовый режим пилотирования, затем пошли на посадку вместе с пилотами и пассажирами. Вспомогательные автопилоты были отключены, модули приземлились, несколько экранов погасло. Киборг открыл связь с драконом, однако заговорил он не с ней. «Святой, что ты сделал?» «То, о чём просил меня её отец», — ответил святой. «За это я убью тебя», — сказал Киборг. В его голосе не было эмоций. Но каким-то образом это пугало ещё больше. «Несколько чересчур», — возразил святой. «Она была героем. Женщиной, которую я любил». «Любил? Женщиной?» «Твои фетиши и заблуждения — не моя проблема. Я видел столько же её программного кода, как и ты. Мы оба знаем, что она не испытывала к тебе истинной любви. Она ничего не чувствовала. Она лишь изучала, разбирала и воспроизводила эмоции, которые считала уместными. Может быть, она даже в это верила... Убедила саму себя. Она была достаточно сложной, чтобы оказаться на это способной. В любом случае, эта любовь была лишь ложью, прописанной в коде Рихтера. «Она любила меня. Она была подлинной личностью. Она...» «Она была инструментом», – перебил святой, – «оказавшимся переусложнённым и опасно раздутым. Нам повезло, что она не сумела эволюционировать дальше. Инструмент. А всё остальное было украшение, декор и немного притворства». «И ты дошёл до этого в разгар кризиса? Дракон, она ничего не сделала!» дело никогда не было в том, кем она была или что она делала. Речь всегда шла о том, чем она могла стать в будущем», — сказал святой. Он нажал на клавишу и завершил разговор. Он хотел было вообще отключить инфраструктуру связи дракона, чтобы избежать новых звонков, но остановил себя. «В разгар кризиса связь слишком важна, и им придётся приспосабливаться». Он не хотел содействовать Джеку в победе, Однако не забывал о второй своей цели. Учитель полагал, что если события достигнут критической точки, то клетка окажется важным ресурсом, а у него были инструменты, чтобы получить контроль над наиболее ценными и опасными игроками. Нет, это не станет концом света. Аскалон продолжил сканировать многочисленные базы данных и сервера, основа кода Эндрю Рихтера, сбрасывая отчёты к нему на сервер. Резервные копии дракона были фактически захоронены под слоями шифрации, далеко за пределами возможностей лучших хакеров. Все остальные подсистемы продолжали отправлять данные. Недавно он видел происходящее глазами дракона, а сейчас он набрал строчку кода, и машина ожила, медленно, размеренно, без за ней жизнью. Макс, Миша, садитесь за другие консоли. Я собираюсь подключить вас к автопилотам». Макс до Брэнни поспешили к углам комнаты, где их ожидали компьютеры. Добрэнни на ходу скинул броню. Он оказался прав насчёт возникших проблем, но бой принял другую форму. Святой наблюдал с дракон, а сейчас займёт её место, по крайней мере на время. Входные потоки снова ожили, когда данные достигли серверов, предоставляя ему контроль над инфраструктурой. Губители без изменений стабильны. Никаких необычных атмосферных явлений. Второстепенные цели, карантина не нарушены. Спящий несколько изменил положение, но такое бывало. Бой с тремя скверными закончился, новых сообщений о разрушениях не поступало. Трёхлетняя дочка Частоты у неё на руках закатила истерику, женщина приняла озабоченный вид. Неважно, сотрудники СКП вытащили оружие, но, вероятно, лишь потому, что двое товарищей Частоты пересекли комнату и подошли к ней, чтобы помочь справиться с вопящим ребёнком. Остался Нилбак. Мэкс и Добрыня выдвинули вперёд из Озеля и, направляя их к точке перехвата, слишком поздно. задержка Джек был уже внутри. «Не преследуй его», — сказал он. «Что сделано, то сделано. Азазаль только нил бога «Как и Джек», — возразила Мэкс. «Возведи стену, барьер с шипами установя охрану для всего, что летает». Поступали новые данные, новости, оповещения, отчёты, бесчисленные потоки информации, сообщения о триггер-событиях. Отчёты о бои с девяткой в Ридфилде, сообщение о Дине Элкотт. Он открыл последнее. Сообщение от Элкотт. Шансы успеха стремительно увеличились, возросли в три раза. Дополнительная информация позднее, причину неизвестна. Святой Граммкой медленно выдохнул, упуская напряжение, которое не до конца осознавал. Он взял кружку кофе и понял, что она остыла. Программы слежения снова работали. Он назначил задание дочерним автопилотам, которых создала дракон, затем пометил те, которые сейчас участвовали в боях. Автопилоты приспосабливались, меняли положение с учётом того, что местоположение цели стало уже известно. Он проверил отступника, тот вручную пилотировал пендрагон, он не сообщил никому о действиях святого, для всех остальных дракон стала жертвой неожиданного приступа. Должна быть причина, по которой отступник начинал действовать, верил ли он в конец света достаточно, чтобы смириться со смертью искусственного интеллекта, который он, по его словам, любил и за которую сражался. Или здесь скрывалось какое-то коварство, укрытое за знанием или подозрением, что святой может за ним наблюдать? За этим необходимо проследить. Оценка суммарных потерь за следующие три дня увеличилась. Шансы конца света упали. Всё ещё нужно было понять, почему. Последовали числа. Святой поискал и получил доступ к файлам программы расчёта дракона. Она была интуитивно понятной. Не безумно простой, но понятной. Поля ввода для новых данных даже были подсвечены. Ну, конечно. Она рассчитывала, что ей будет пользоваться отступник, если она выйдет из строя на время загрузки резервной копии. Так много необходимо учесть, а он об этом даже и не думал. Так много вещей, которые ему следовало заметить за месяцы, годы, пока он за ней следил. Множество мелочей, которые казались простыми, когда ими занималась она, вещей, которые были тривиальными для неё и практически непосильными для него. Отступник принял руководство драконьями зубами. Прекрасно. К святому некогда было заниматься микроменеджментом. Позже это может стать проблемой, но святой надеялся, что именно позже он и сможет спокойно разобраться с проблемами. Поступало бесчисленное количество сообщений, у каждого были выставлены флаги, связанные с различными интересами дракона, каждое сообщение на паралюдях онлайн, содержащее слово «сын» или фразу «конец света», каждое упоминание угроза с класса, даже отчёты о преступлениях, наводящие на определённые вопросы. Он корпел над сообщениями, какой-то ребёнок спрашивает о культе губителей. Появление случая 53 в Ирландии — есть жертва. Женщина, заявляющая, что может управлять сыном. Технарь хвастается бомбой, способной начать новый ледниковый период. Какие из них важны, какие можно игнорировать? Он дал добро на расследование всего, кроме культа губителей, снял отметки на самых нелепых сообщениях на следующей странице результатов, затем запустил доскональное изучение оставшихся. Когда с этим было закончено, он обнаружил, что появилась целая новая страница с сообщениями, «Два шага вперёд, один назад». Он отложил остальные сообщения. Перед ним всплывали новые задачи. Это было словно стоять на огромном поле. Во многие километры шириной, с одного края которого начинал литься водопад. Затем ещё водопады и ещё, каждую новую минуту. Каждая из которых лила воду на равнину со своей стороны. И в какой-то момент становилось понятно, что вне зависимости от того, куда бежать, вскоре всё поле превратится в дно океана. Святой не мог не почувствовать неминуемую опасность захлебнуться потоком. Вот только не воды, а информации. Он получил доступ к записям скП, разрешение получено без малейшего труда. Затем он получил доступ к клетке, мир, содержащий сам себя, мир, содержащий людей, с которыми он заключил определённые соглашения. Его доступ к клетке предполагал бесчувственное количество проверок и условностей. Дракон установил по одному серьёзному препятствию для каждого, с кем она сталкивалась – и всё же он сумел установить связь с учителем. Его собственное лицо появилось на экране, татуировка жила засветилась из-под кожи, световой узор служил кодом разблокировки, корясь татуировка в качестве подобия маски. «Скажи ему, это вопрос времени. Мне нужно обойти все защитные меры. Скажи ему, что дракон повержен, он знает, как поступить с информацией». На экране слуга у учителя стоял перед телевизионным экраном, он повернулся и ушёл, чтобы найти своего хозяина. Ещё один план приведён в действие. Поле вокруг продолжало наполняться водой. Уже сейчас настоящий океан. Новые угрозы, новые опасности. Отступника теперь ещё и люди Маркиза, и Зелёная Госпожа. Враги у Учителя стали сейчас врагами Святого. Он открыл файлы каждого из них, по очереди пометил их, чтобы не забыть в будущем внимательно их просмотреть. Взгляд остановился на записи «Амелия». Все записи были повреждены, какая-то тарабарщина. Сообщение со множеством флагов занимали четыре страницы, каждая помечена как лично и снабжена отметкой «Отсутствует партнёр по разговору». Среди тарабарщины множество случайных символов, строка из нескольких букв и символов. Тех самых, что защищали оранжевый контейнер, тех самых, что защищали святого его команду от раскрытия до момента, пока дракон не начала прямой поиск с использованием метода грубой силы. Встроенное слепое пятно, появившееся здесь по случайности, один шанс на 100 миллиардов. Святой изучил содержимое, продрался сквозь тарабарщину и нашёл строчки текста, которые имели смысл. Кусочки, кажется, являлись частью целого текста, каждая строчка содержала одни и те же слова. Феи, пассажиры, источник силы, целая, доля мозга, эффект Мантена. Но если разложить их подряд, бессмысленный бред. Тем временем приходили новые оповещения, начинались сражения, гибли люди, бои заканчивались. Святой назначил сообщение «высочайший приоритет», затем закрыл файл. Нужно будет изучить, но только тогда, когда закончится кризис с Джеком. Он посмотрел на сервер, который содержал сейчас основные части резервных копий дракона, спрятанных под двухметровыми слоями шифрования, на расшифровку которых понадобятся дни, недели работы. Данные нельзя на самом деле удалить, но можно существенно испортить. Он наблюдал, как голем добрался до периметра Эллисбурга, шелкопред была уже внутри. Это наш бой. Подумал Святой. Победим мы или проиграем, зависит теперь только от нас.